Берта, которая считала мисс Рейчел очень милой, обещала обо всём позаботиться. В любом случае, предстоящий визит врача повысил статус Доти даже в глазах миссис Крипс, которая сразу же пообещала приготовить сегодня на вечер десерт повкуснее. Рейчел ушла к себе в комнату и легла в постель. Спина болела так сильно, что она не знала, сумеет ли вообще снова встать. Помолчав, Хьюс спросил: "Как, Оскар?" "С ним всё хорошо". Она не взглянула на него. Некоторое время они опять шли молча. Был ранний вечер, солнце уже зашло, но жара ещё не рассеялась, и повсюду преобладала серая неподвижность. "Не хочешь прогуляться пол?" спросил он чуть раньше, и она с готовностью поднялась. сказала, что только проведая Тускара и встретиться с ним на лужайке перед домом. Но на прогулке она была не разговорчива. Если бы он не знал ее, то решил бы, что она дуется. Он спросил, куда бы ей хотелось пойти. Она ответила, что все равно куда. Поэтому они прошли через лесок за домом и вышли к большому лугу за каштанами. И все это время она брела бок о бок с ним так, будто его и не было рядом. Устал я что-то, сказал он, когда они приблизились к большим деревьям. Присядем мне надолго. Они сели, прислонившись спинами к дереву, и опять она не сказала ни слова. Тебя что-то тревожит? Нет, ничего, но я же чувствую. Правда? Да, и сильно беспокоюсь. Ох, папа, я тоже. Это ведь война, да? Снова будет война. Гнетущая тоска в её голосе пронзила его. Он обнял её, напряжённую, как натянутая струна. Пока мы не знаем, может быть, и такое от чего зависит? От чего? Ну, например, от того, что сказал Гитлер Чемберлену на этой неделе. От того, можно ли прийти к разумному соглашению, от готовности чехов согласиться. И мне остаётся ничего другого. Откуда ты обо всём знаешь, Пол? Я не знаю, не знаю, хотят ли они этого или нет, я говорю о том, что им придётся, чтобы остановить всё это. Они обязаны сделать всё возможное, чтобы это остановить. Всё уже зависит не только от них, а от кого же тогда? От нас и Гитлера, конечно, но все же говорят, что мистер Чемберлен всецело за примирение, значит, за то, чтобы ничего не случилось. Да, но всегда есть предел уговорам. Лично я опасаюсь, что этого предела мы уже достигли. А лично я холодно парировала: "Ана, думаю, что нет". Он удивлённо взглянул на неё, заметил, что она то хмурит брови, то перестаёт хмуриться, как всегда бывало, когда она старалась или в чём-то разобраться, или не расплакаться, но на этот раз он так и не понял. Он накрыл её рогу ладонью и сжал её. Она крепко обхватила его пальцы и не расплакалась, только вздохнула. И этот вздох показался ему полным печали. О чем ты задумалась, Пол? О том, как это будет, как ты думаешь? Когда все начнется? Она повернулась к нему и под ее прямым и пристальным взглядом он смутился. Не знаю. Наверное, будет воздушный налет, скорее всего, на Лондон. Об этом он уже думал. Но несмотря на нашу вчерашнюю поездку, вряд ли они пусть от входа сполли. Поездка была просто разумной мерой предосторожности. Вот в этом он не был уверен до конца. Полагаю, вторжения и так далее не будет, и ему тут же подумалось, глупо было даже заикаться об этом. Он ведь ни в чём не уверен, а она, наверное, даже не догадывалась, что и такое возможно. Но он всё-таки решил её успокоить. Ну и о вторжении она тоже думала. Они ведь могут погрузить танки на корабли и высадиться здесь. Танки пройдут где угодно. Она оглянулась на лес за их спинами, и Хью сразу же, так же отчётливо, как и она представил себе танк, с треском прокладывающий себе путь через стену деревьев, ужасное, ожившее чудовище. "Знаешь, ведь у нас есть флот", сказал он. "Это будет не так-то просто. Слушай, Пол, мы слишком далеко зашли в своих предположениях. Может, войны вообще не будет? Чем мы занимались сегодня, так просто готовились к критической ситуации?" Строили планы действий на всякий случай, и я считаю своим долгом обсудить их с тобой. Я знаю, ты смелая и разумная, значит, ты сможешь внести полезные поправки. Она и вправду смелая и разумна, думал он позднее, вспоминая, как расстрогался при виде её стараний во всём разобраться. На обратном пути к дому она казалась чуть более, но ну, не слишком оживлённой, но боже милостивой Что же это за разговор с тринадцатилетней дочерью, думал он потом, когда она ушла за ужином для Оскара, а он остался один. Ярость и ощущение бессилия накатили на него. Он отдал бы за неё жизнь, и уж если на то пошло, за каждого из них. Но теперь таким простым способом эта задача не решалась. В этой войне будут участвовать гражданские, ни в чём не повинные, молодые, слабые, старые, он не мог уберечь её даже от страха. Вспомнив с каким выражением она оглянулась на лес, он снова увидел и услышал тот же танк. Ведь от них до побережья всего 9 миль. Сочувствую, что у тебя ветрянка. Да ничего, он посмотрел на Кристофера, который неловко переминался в дверях. Давние чувства преданности и привязанности вернулись. Кристофер поступил как порядочный человек и пришёл навестить его. А что с Тедди, спросил он. Мне можно сказать, я его ненавижу. Он хочет превратить то место в крепость, вырыть вокруг него окопы и играть в какую-то дурацкую войну. Ты ведь ему не позволишь, да? Я не хочу, чтобы это было так, как хочет он, но не знаю, как его остановить. Он твердит, что это его территория, а я захватчик. Хочет присвоить все наши запасы, говорит, что они всё равно принадлежат ему, как и палатка. Если ты откащщик, играть в войну тебе нельзя. Само собой, но это рушит все мои планы. Я, похоже, пробуждаю в нём худшее чувство и потом. Ты же не можешь сбежать теперь, когда ты болен. Сам знаю, но зачем вообще говорить ему? Понимаешь, если я скажу, он сможет смолчать или увидеть в наших планах смысл и вместо своей дурацкой затеи присоединиться к нам. А тебе нельзя просто немного подождать. Может, он тоже заболеет ветрянкой или уедет в свою гадскую школу? Саймон страшно загордился и почувствовал себя незаменимым. Когда Кристофер сказал про наши запасы и спросил, не против ли он обо всем рассказать Тедди, почему-то теперь, когда он лежал в постели и мало что мог поделать, давать советы стало легче. Знаешь, я ведь не я беда, добавил он, страстно желая еще и похвал. Конечно, нет, глупой. Иначе зачем бы я стал спрашивать тебя, рассказывать ему всё или нет, если бы ты уже обо всём рассказал. Извини, не подумал. Да ничего. Плохо тебе, наверное. Саймон выглядел неважно. Кристофер подошёл к тумбочке и съел виноградину с тарелки. Он теперь постоянно торчит там, несчастным голосом добавил он. Ест припасы и портит вещи, да ещё принёс с собой оружие. Ему можно брать оружие только в присутствии взрослых. Можешь сказать об этом дяде Эдварду? Я бедничить я не собираюсь. Он умолк. В комнату вошёл дядя Хью. Он нёс маленькие шахматы. Я подумал, может сыграем партию перед ужином, сказал он. Привет, Кристофер. Надеюсь, я не помешал. Нет, в один голос ответили оба, и Кристофер добавил, что всё равно уже уходит. Когда фигуры на доске были расставлены, А Саймон вытянул белую пешку из отцовской руки, он спросил: "Папа, а если будет война, мне не придётся уезжать в школу?" "Не знаю, дружище, а тебя она беспокоит?" "Школа? Война?" "А, нет", жизнерадостно отозвался Саймон. "Думаю, будет здорово". И в целом он был рад, что отец не стал развивать тему. Ему не хотелось знать, что в школу уезжать всё равно придётся. К тому же пройдет еще несколько недель, прежде чем ему разрешат или заставят. В понедельник Джессика покинула Милл Фарм в девять часов, отправившись на похороны. Анжела и Нора сопровождали ее. Уговорить Кристофера присоединиться она так и не смогла, а Джуди сочла еще слишком маленькой. Джессика надела черно-белое платье Вилли и взяла к нему шляпу из черной соломки с вуалью, которая очень ей шла. И сейчас лежала на заднем сиденье рядом с Анжелой, очень бледной и молчаливой, покладистой и даже не попытавшись возразить, когда Нора заявила, что теперь её очередь сидеть впереди. Нора надела тёмно-синий жакет с юбкой и пришила к рукаву траурную чёрную повязку. Анжела позволила Вилли выбрать для неё одежду: чёрное льняное платье и сероватый макинтош. Перчатки и сумочки приличествующих оттенков по такому случаю пожертвовала остальная семья. Мы ждем вас обратно к ужину, сказала Вилли, провожая их. Или позвоните, если не сможете приехать, добавила она. Не смотря на все заверения Джессики, что никто и ничто не заставит ее остаться в том доме на ночь, Вилли знала, что Рэймонд вполне может убедить ее передумать. Правда, у нас с собой нет никаких вещей, чтобы переночевать там, сказала Джессика. Так что он не сможет рассчитывать, что мы останемся. И она улыбнулась тонкой скрытной улыбкой, словно желая сказать сестре: вот так я с ним и управляюсь. Никогда не спорю, всегда соглашаюсь, но потом ставлю на его пути небольшое препятствие, и ему приходится сдаться. Он только упрекнёт меня в непрактичности, безмятежно добавила она, а я к этому давным-давно привыкла. И всё-таки поездка была нелёгкой. За один день до Френша мы обратно, да ещё на их стареньком Volkswagen, Джессика отказалась брать машину Вилли. Вилли в последний раз помахала им вслед и ушла в дом, чтобы начать славный тихий день, которому недавно позавидовала Джессика. В столовой решено было проводить уроки, значит, после завтрака убраться со стола следовало как можно быстрее. И кроме того, предстояла ещё одна неизбежная задача: Помочь матери встать и одеться, а значит и выкупаться, предварительно разогнав из коридора и детей, и горничных, поскольку Рэдди Райделл не желала, чтобы кто-нибудь видел, как она идет в ванную или уборную, или же возвращается оттуда. У детей нет учебников, сообразила Вилли и внесла их в список вещей, которые собиралась привезти с Лэнсдаун Роуд на следующий день. Луиза, которой тоже хотелось поехать на пухороны, надулась. я никогда не бывала на похоронах, так нечестно, и подружкой невесты не бывала, и за границей ни разу. И вот теперь ещё и на похоронах. Честное слово, ты как будто хочешь, чтобы у меня не было никакого жизненного опыта. Я тебе уже 100 раз говорила: нельзя являться на похороны человека, с которым ты даже не была знакома. Я не виновата в том, что так и не познакомилась с ней. Отправляйся в Homeplace и спроси у Дюши, Можно ли тебе взять немного промакашки и бутылочку чернил? А если у нее случайно найдется пища и бумага или тетради, они нам не нужны. У Клэр всегда найдется десяток другой. В таком случае попроси ее принести их. Сверху донёсся сдавленный крик: "Мне надо бежать! Живее, Луиза, живее!" И она заспешила наверх. Ей-богу, ну почему нельзя просто позвонить по телефону? Сходи туда, сделай то. Я для неё как рабыня, рабыня дитя. Всю дорогу на холм она была девочкой-рабыней, покорной, прекрасной, с тяжёлым браслетом на правой щиколотке, за который её приковывали цепью на ночь. Её длинные чёрные волосы свисали почти до талии, её красота ошеломляла, но жестокие хозяины, хозяйка обращались с ней хуже, чем со своим любимым слоном. К тому времени, как она нашла Дюши, её настолько переполнили жалость к собственной красоте и кротости, что она никак не могла вспомнить, зачем пришла. А Дюши не смогла найти брига и попросить его поговорить с Сэмпсоном, пусть пришлёт в дом кого-нибудь, чтобы открыли окно в мансарде Дотти. И где он? Дюши подняла голову от огромной кипы льняных простыней, которые разбирала, чтобы отдать в починку сёстрам. Куда-то вышел, дорогая, иначе я бы нашла его сама. Может, он за домом на площадке для сквоша, или же в тех коттеджах, что у дороги на ферму Йорка? Только поскорее, у дочи ветрянка, ей нужен свежий воздух. Луиза заглянула сначала на площадку для сквоша, и Бриг действительно был там вместе с Кристофером. Оба держались за концы палочек-рогульек и медленно шагали по петочку засохшей травы. Пока Луиза приближалась, Кристофер вдруг воскликнул: "Эй, глянтика, смотрите!" Он отступил на шаг назад, потом снова вперёд, и Рагулька словно попыталась вырваться у него из рук. Элуиза показала, что он прикидывается, но Брик подошёл и велел: "А ну-ка, ещё разок, Кристофер". И тот послушался, и на этот раз она отчётливо увидела, что палочка дёрнулась сама собой. "Чтоб мне провалиться", заявил Брик, Попробовал тоже место сам, но без каких-либо успехов. Он снял шляпу, большую серую трильби, и надел её на голову Кристофера. Шляпа была ему велика и сразу съехала на глаза. Брик покрутил его на месте, слегка подтолкнув вперёд и велел ещё разок. И Кристофер, сделав несколько нерешительных шагов вслепую, нашёл то же место, и на этот раз рагулька чуть не выскочила у него из рук. Брик снял с него шляпу и нахлабучил на собственную макушку. Он улыбался. "Молодчина", сказал он. "У тебя дар. Мы назовём скважину в твою честь". Кристофер густо покраснел. "А мне можно?" Брик отдал ей свою рогульку. "Можно. Нет, не так держишь. Направь большой палец к центру". Луиза попробовала, но у неё ничего не вышло. Поэтому она передала слова Дюше, выслушав которая Брик послал её в конюшню сказать Рену, чтобы верхом съездил к Семпсону и просил прислать кого-нибудь из рабочих в дом. Посмотрим, найдёшь ли ты ещё воду, сказал он Кристоферу. Ну, беги. Будь умницей. Будь умницей. Всё только и делают, что гоняют её с поручениями, а она для этого уже слишком взрослая. До конюшни она дошла медленным шагом и увидела, что Рен затачивает зубья вил большим старым напильником от жуткого скрежета у неё слело зубы она передала просьбу брига, но он невозмутимо продолжал орудовать напильником вы меня слышали, мистер Рэн? Он остановился. Слышал? А зачем вы это делаете? Разве для того, чтобы ворошить сено, вам нужны острые вилы? Он бросил на неё взгляд, в котором свирепость и хитрость образовали ужасное сочетание. Можно сказать и так, мисс, можно и так. Она поспешила уйти. Рена она недолюбливала. С тех пор, как она переросла езду на пони, он седлал для нее старого серого жеребца, сладить с которым она не могла, потому что рот у него был как железный. Бриг годами ездил на нем верхом с двойной уздой и твердой рукой, но было ясно, что Рен не высокого мнения о ней как о наезднице. Поэтому поездки получались страшными и скучными, и вскоре она отказалась от них. На подъездной дорожке она увидела Мис Миллимонт вместе с Клери и Полли, направляющуюся в Милфарм. Луиза вспомнила, что так и не спросила у Дёши бумагу, и всё остальное решила спросить сейчас и по этой причине опоздать. Что её не устраивало, так это отсутствие Норы. Учиться вместе с Норой ей казалось довольно заманчивым занятием. А теперь из-за похорон она опять оказалась лишней. Очень медленно она побрила вокруг дома к теннисному корту, чтобы разыскать Дюши. Вновь было пасмурно и жарко. Миссис Крепс кипятила молоко, чтобы оно не свернулось, но масло таяло, стоило вынести его из кладовой хотя бы на две минуты. Эдди из Милл Фарм прислала свою младшую, намного младшую ее самой сестру в Холмплейс в помощь на кухне. Но миссис Крипс знала её ещё недостаточно хорошо, чтобы тиранить, а в кухне, раскалившейся от плиты, дышать было нечем. Ни ветерка не залетало в маленькие окна с настиш распахнутыми рамами, и в целом атмосфера была напряжённая. Эмилин почистила 7 фунтов молодого картофеля, перемыла посуду после завтрака, отскребла пол в кладовой, растопила плиту, почистила и нарезала стручковую фасоль. Помыла посуду после второго завтрака, смазала жиром две формы для кексов, очистила и вынув серцевинки, нарезала тонкими ломтиками три фунта яблок сорта Брамли к ужину, накрыла стол к обеду с лук, вымыла за ними посуду, а потом и всю кухонную утварь, в которой готовился обед для столовой. Говорила только, когда к ней обращались, при том еле слышно, что по мнению Филес выглядела почтительно, но она Филес. Чувствовала, что напряжение от невозможности быть самой собой уже сказывается на миссис Крипс, которая работала с видом явно напускного терпения и добродушия, и вряд ли долго продержалась бы в этом состоянии. Она предпочла бы роль сбивающейся с ног без помощи мученицы и сорвалась на ком-нибудь из горничных, но не было причин, как выяснилось, лаяла она куда страшнее, чем кусала. А крайней мере, когда речь шла о доте, поскольку на круглый поднос, расписанный двумя попугаями, то и дело плюхались маленькие лакомые кусочки, которые потом отсылались с одной из горничных наверх в комнату пациентки. Тарталетка с заварным кремом, тост с мясной подливкой и сладкий творог, оставшийся со вчерашнего ужина, яйцо в мешочек и наконец булочка с изюмом в сопровождении чашки щедро подслащённого чая. Постепенно накапливались в мансарде, поскольку бедняжке Доти было слишком худо, и она не могла отдать им должное. Берта, отправленная навести порядок в комнате перед приездом врача, предложила помочь Доти справиться с угощением. Ни что другое она не любила так, как жевать и читать в постели книжки серии "Настоящий роман". Она же одолжила Доти ночную рубашку, поскольку у той была всего одна. И Берта считала, что врачу не зачем видеть ее в ней, слишком тесный и недостаточно нарядный. Доти, которая еще никогда в жизни не вызывали врача, почувствовала себя важной персоной и вместе с ним перепугалась. А что он будет делать? допытывалась она. Но Берта, сама не располагавшая подобным опытом, ответила только то, что надо, и пообещала покараулить за дверью. Один из рабочих мистера Сэмпсона поднялся в мансарду и открыл окно, но комната располагалась под самой крышей, и в ней по-прежнему было жарко, как в духовке. Постарайся не вспотеть до прихода врача, посоветовала Берта, но совет оказался бесполезным. Доти ничего не могла поделать, и глазам было больно смотреть, и жалко, что столько вкусной еды пропало даром, и вдобавок ей не очень-то понравилось валяться в постели и бездельничать. Ноберта напомнила ей поговорку про если бы докабы и доти, которую так и не поняла, что это означает, просто пришлось согласиться. Всё утро Зои провела, штопая простони не вместе с престарелыми тётушками. Как будто уже война, безмятежно заметила Фло, расправляя простыни на своём гребочке для штопки. Что-то не припомню, чтобы мы чинили простони в прошлую войну, ответила Доли. всё потому, что тебя подводит память. Не осталось в долгу Фло. Я отчётливо помню, что мы всегда чинили простыни или ещё что-нибудь. Ещё что-нибудь фыркнуло Долли. Они сидели за раздвижным столом в утренней столовой. Зоуи присоединилась к ним потому, что все остальные, в ответ на просьбу дать ей какую-нибудь работу, смотрели растерянно и ничего не могли придумать. Но Дюши решительно вознамерелась привлечь её к делу. Этим ты окажешь огромную помощь, милая Зои добавила она, и Зои просияла, и даже сумела попросить тётушек показать ей, что и как надо делать. Разумеется, о методах подчинки простыней они заспорили. Тётя Долия высказалась в пользу заплаток вкройенных из безнадёжно изношенных наволочек, а Фло настаивала на необходимости очень мелкой штопки вокруг дыры поверх неё. Зоуи делала то, что ей велели, и видела, что у нее неплохо получается. Ей всегда нравилось рукоделие, о котором учила ее мать. Тетушки беззлобно припирались все утро, но Зоуи почти не слушала их. Требовалось еще освоиться с новым для нее чувством вины, и она была настолько несчастна, что полностью ушла в свои движущиеся по кругу и не находящие выхода мысли. С Филиппом она не предохранялась, у неё просто не было на это никаких шансов, и мысль о том, что она забеременела от него, не давала ей покоя. Ещё хуже было осознавать, что загладить вину перед Дрюпертом она могла бы лишь одним способом родить ему ребёнка, о котором, как она знала, он всегда мечтал. Вся дилемма предстала ей в первую же ночь после приезда домой, когда она по привычке занялась мерами предосторожности. Но едва она достала коробочку с колпачком, как ей вспомнилась предыдущая ночь и то, что она ничем не пользовалась. Страх и вина преилизавали её. Мысль о ребёнке от Филиппа внушала отвращение, но с другой стороны, если она уже беременна, Руперт должен считать, что это его ребёнок. Поэтому в ту ночь она тоже не пользовалась ничем. А теперь с тоской понимала, что подстраховавшись подобным образом, В случае беременности так и не узнает, чей это ребёнок, пока он не родится, а может и не поймёт потом. Зачем я это сделала, непрестанно спрашивала она сама себя. Почему просто не дождалась следующих месячных, а потом не забеременела от Руперта? Ответ был прост: она ужасно боялась, что уже беременна. Но если так, она могла бы, наверное, избавиться от ребёнка, и всё было бы хорошо, но как? о том чтобы спросить Сибил или Вилли, которым, наверное, пришлось бы объяснить, что случилось, было страшно даже думать. Они всегда недолюбливали ее. Она окончательно упадет в их глазах, если они узнают про Филипа. Можно было бы им сказать или кому-то из них, что он изнасиловал меня, думала она. Но гораздо страшнее было то, что любая попытка выпутаться закончилась бы очередной ложью. Вы и Зоуи, конечно, были еще слишком малы. Поэтому и не помните Цепелины. Нет, помнит. Фло, она наверняка была ещё ребёнком. У детей прекрасная память, гораздо лучше твоей. Когда вы родились, милочка? В 15-ом. Ну вот, видишь? Ты ещё скажи, что это очевидно, как нос на твоём лице. Помнишь, так папа говорил: "А носы вправду весьма очевидны". Обычное сереневатое лицо тётушки Доли приобрело тускло-лавандовый цвет. Зубы щёлкнули. Тётушка Фло переглянулась с Зои и подмигнула. Это ещё и лента, которая криво сидела на её голове, придавали её облику что-то пиратское.